Горнист, отбой. Есть в военном языке такое деликатное выражение. А ещё можно сказать: отход на заранее подготовленные позиции. Не будете же докладывать: Ваше величество, так и так наши бегут в рассыпную, разнесли их в пух, а также в прах. Так и вот о чём. На правом крыле перед Збудуновым, там, где французов остановили, Резня шла такая, что выжившие и уцелевшие долго ещё потом будут спрашивать, не в страшном ли сне им всё это приснилось. Но мы, остатки 326-го, не разравнивая рядов, наровя поплотней притулиться к плечу товарища, шли вперёд, сжимая ружьё с такой силой, что косточки пальцев белели, и должны были уже вот-вот миновать ту точку, в которой захлебнулось наступление французов. то есть выйти из благословенной низинки, которая прикрывала нас немного от русского огня. И теперь предстояло нам выбраться на открытое пространство и оказаться прямо перед пастью России-матушки, ощерившейся огнедышащими орудийными жерлами, и можно было представить себе, как переговариваются пушкари-матушки. Гляди-ка, брат Попов, сколько мы их покрошили, а им всё нипочём. Новые лезут, с ума, видать, посходил Хренцуз ждёт ко ноги. А подай-ка мне запальник. На коти наводи, хорош, крои их картечью, брат Попов. На такой дистанции картечь самое разлюбестное дело. Пли! На доброе здоровьеце. Вот вам либерте, вот игалите, а вот и франтерните. Тзык-бум! А вот блям, никакого не последовало, потому что залп пришёлся в самую середину строя. Ни одна картечина даром не пропала. Все в дело пошли, в тело вошли. А из-за дыма не видно, сколько их положило на месте. Слышались только крики да и те будто сквозь вату. Так всегда бывает, когда бомба разрывается за спиной. Шадшие в первых шеренгах густо забрызгали нас кровью. Но это была чужая кровь. А у нас у одного только Висента Валенсианца вырвал ружьё. Да не из рук, а вместе с рукой, мёртвой хваткой вцепившийся в приклад. А сам он уставился на обрубок, как бы ожидая объяснений таким странностям. Мы хотели было подхватить его, чтобы не упал, но не успели. Валенсианец рухнул на колени, не сводя глаз с кровоточащей культи, и остался позади. И больше мы его не видели. Может, ему повезло. и кто-то из задних наложил ему жгут, унял кровь, и какая-нибудь Марфуча или Дуньяча вот с такими сиськами его подобрала, приспособила к крестьянскому делу, и стали они жить-поживать, детей рожать и внуков нянчить, и в жизни своей никогда больше не видал он войны. А может и нет. В это время коротышечка наш, капитан Гарсия, почернелый от пороховой копоти, Единственный, кто ещё оставался у нас из старших офицеров и махал саблей, выкрикивая какие-то слова, неразличимые в грохоте канонады, стал что-то говорить Муньюсу, нашему знаменосцу, при посредстве русского осколка, сменявшему свой кивер на здоровенную садину. Из неё щедро сочилась кровь, заливая ему лоб и нос, который он время от времени утирал тылом ладони, чтобы видеть и левым глазом тоже. Мы их разговоры слышать не могли. Но догадаться о чём речь, было не трудно. Значит так, Муньюс, как только подам знак, бросай орлак такой-то матери, доставай белый флаг, четырехсложную простынку, что у тебя за пазухой мундира, да подними его повыше, чтобы Иван и сразу увидели, а не то сам знаешь, солоно нам придётся. А мы все рванём к ним, держа ружьё над головой, чтобы сукиные эти дети смекнули, зачем мы к ним бежим и не изрешетили нас в упор. По шеренгам от одного к другому пошло. Значит так, как только капитан подал знак, омуниус замашет белым флагом, ружьё над головой и дуй к русским, как будто тебе в штаны десяток осов влетел. Бог даст, тогда покончим с этим паскудством.